Глава 37. Чисто, конкретно. Питер Педра был бледен и расстроен. Он совсем было уверился в собственной безопасности, когда вернулся в Испанию. Но в очень короткий период этой безопасности были нанесены болезненные удары. Прежде всего, на него наехала бразильская семья. Брошенная им Паула, разумеется, не скрыла от отца тот факт, что Педро вернулся в Европу, а конкретно в Мадрид. Отец расстроился и разгневался. Для него было непереносимо, что его развели как ребёнка, не заплатили по последним минеральным поставкам, да ещё и обрюхатели любимую дочку без малейшей возможности получения каких-либо амиментов. Для пользователей современными средствами информации не составляет труда обнаружить человека. Педра в это время повёл себя старомодно. Он оказался наивен и простодушен, когда зарегистрировал в Барселоне компанию на имя своей дочери Ингрид. Сам он был указан в реестре как акционер. Этой записи оказалось достаточно, чтобы такой пытливый человек, как его тесть, с помощью своих молодых сотрудников нашёл реальный адрес этой компании. Далее специально проплаченные люди установили места пребывания Питера и его семейства. Но сам Нейльсон не казался ему особенно опасным. Питер знал его слабые места и надеялся в скором времени, несмотря на известную всем бразильскую горячность, договориться с ним на общей материальной базе. Второй, более серьёзный прокол безопасности произошёл сегодня. Неизвестные захватили его прямо в ставшем ему родном городке, вылокли насильно через лесную чащу на дикий берег и бросили в какую-то каюту на неизвестном судне. Питеру, оглядывая это мрачное помещение, пришло в голову сравнение с тюремной камерой. Илюминатора в ней не было, и глазу было не за что зацепиться. Похоже было, что судно куда-то шло. Машина внизу ровно раkotaла, и слышно было Как форштевень рассекает волну, но куда и зачем происходило движение, было совершенно непонятно. Три раза в день какой-то неразличимый в темноте человек с натянутой на лицо банданой приоткрывал дверь каюты и ставил пластиковый поднос с едой. Потом он забирал пустую посуду. Питер пытался спросить что-то, но человек не отвечал. Несмотря на попытки Питера использовать для вопросов словарный запас из всех ему знакомых языков, неизвестность отравляла существование. Так прошло 3 дня. На утро 4-го дверь наконец открылась, и человек в маске пальцем поманил Питера наружу. Он увидел голубое небо и зажмурил глаза, которые отвыкли от дневного света. Когда он их вновь открыл, то обнаружил, что яхта А это была именно она, дрейфует посреди водного пространства. Какое это было море, было не понять, так как никаких берегов не было видно. Питер встретил на палубе какой-то босой парень в тельняшке, которая едва нализала на его крутой торс. Его глаза прикрывали от солнца широкие тёмные очки. Голову от палящего солнца прикрывала белая кепка. "Обувь снимите", скомандовал парень. Здесь в обуви не принято находиться. Питер снял свои спортивные туфли. "Проходите сюда", парень указал на эллипсовидный тиковый стол, расположенный под навесом недалеко от кармы. На краю стола громас делись папке с бумагами. Питер молча сел. "Это ваш паспорт?" спросил парень и показал Питеру фотокопию его швейцарского паспорта с его же бородатой физиономией. "Мой", подтвердил Питер. Отпираться было бессмысленно. Хорошо, сказал парень. Личность мы установили, а то, знаете, как бывает. Пригласишь человека в гости, а он не тот, за кого себя выдаёт. Бывает обидно и жалко потраченных трудов. Я уверен, что с вами такого не случится. Питер кивнул. Я в гости без приглашения не хожу. Вы прекрасно поступаете. Сразу видно, швейцарское воспитание. А вы, собственно говоря, кто такой? И почему меня здесь держите? Тон у Питера был решительный, можно даже сказать, нахрапистый. Этот тон требовал немедленной реакции. Можете называть меня Майк, примирительно улыбнулся парень. Что касается причин, то их много, и за один день мы, скорее всего, не управимся. Как говорят, терпение это добродетель, и терпеливым Бог даёт. Вот, посмотрите. Майк указал на лежащие на столе папки. Сколько тут бумаг, и на каждую придётся ответить. Это не мои бумаги. Я к ним никакого отношения не имею. Да что вы говорите? А меня заверили верные люди, что именно вы имеете к ним отношение. Если это не так, то я признаю ошибку, и вы будете совершенно свободны. Плывите куда хотите. Питер посмотрел на расстилающуюся до самого горизонта морскую гладь. А где мы? спросил он. Да я и сам не знаю, ухмыльнулся Майк. Утром погода установилась, и мы задрифovali, чтобы отдохнуть и с вами побеседовать. Ну что, будем в бумаги смотреть? Не знаю я, что у вас за бумаги такие. Ну, допустим, возьмём это. Майк раскрыл папку и достал первое, что подвернулось под руку. Это вот кредитный договор с банком Внешэконом. Фирма под вашим руководством. Смотрите, это ваша подпись, ваша. 21 млн долларов на год под 5% годовых. Вы этот кредит брали? Этот кредит действительно мы брали, но мы же его вернули? Вы вернули только проценты за него, то есть 1 млн Майк помахал другой бумагой. А где 20? Нет, вы их не вернули. Вместо этого вы объявили о банкротстве. Удачное решение, правда? А вот другой договор. Этот небольшой, всего на 5 миллионов. Правда, тоже долларов. Его лично подписал ваш стародавний друг из Чечни, Лечи Вадаев. Он уважаемый специалист по сырой нефти. Вы ему даже процентов не заплатили. Разве так можно? Питер погрустнел и не смотрел вверх. Вы, наверное, не вполне понимаете, как работает бизнес, спросил наконец он. Отличный ответ. Конечно, я не всё понимаю. Вот вас поэтому и спрашиваю. Объясните, как вы дошли до такой жизни в бизнесе? Вы же опытный в делах человек. Интересно будет послушать вам что-нибудь говорят такие понятия, как расчёт рисков или хеджирование. В некоторых аспектах жизни говорят. А вы какие аспекты имеете в виду? поинтересовался Майк. Я говорю о коммерческих аспектах, например, поток наличности. Так может случиться, что поток наличности, мы называем это кэшфлоу, может внезапно прерваться. Рынок может так сыграть. «То есть у компании возник дефицит наличности, я правильно понимаю?» — уточнил Майк. «Совершенно правильно. Это как раз наш случай!» — Питер хлопнул ладонью по столу. «Ай-яй-яй-яй!» — откликнулся Майк. «Опять эта чудовищная рука рынка! Кто только от нее не натерпелся! Сколько горя и неприятностей она принесла людям! Просто трудно себе представить! Так и хочется ее поскорее отрубить!» Майк злым глазом положауставился на Питера, подняв для убедительности чёрные очки. В этот момент из камбуза вышла с подносом в руках Ума помрачительная красавица. На подносе были две чашечки дымящегося кофе, маленькие шоколадки в фольге, сливки для кофе, два стакана и две бутылки минеральной воды. Спасибо, Лера, сказал Майк. Пожалуйста, поставь на стол. Лера сделала, что ей сказали, и величаво удалилась. Бывают на свете женщины, от которых у любого мужчины перехватывает дыхание. Обычно они очень красивые и прекрасно сложены. Но помимо красоты, которая встречается нередко, есть в этих особых женщинах какое-то специальное свойство. Его невозможно описать словами. Иные могли бы сказать, что это своего рода мгновенный гипноз или телепатия, или невидимое облако гормонов, или опутывает такая дама всех близ лежащих мужчин невидимой магнитической паутиной, и не остаётся у них сил да и желания сопротивляться. Именно такой женщиной и оказалась Лера, верный секретарь Михаила Картузова, который называл себя в этой обстановке Майком. Питер, несмотря на тот факт, что Лера уже покинула палубу, оказался в полной её власти. Только две слабые мысли попеременно шевелились в его голове. Как этим поганым русским удаётся делать таких красивых девок? И в средние века именно таких сжигали на кострах, иначе нет нам спасения. Нечего ей говорить, что он впал в прострацию и совершенно забыл о причинах своего появления на этом судне. Но Макиму напомнил Желайте освежиться, спросил он. Питер с трудом вернулся к действительности и прихлебнул кофе. Это отчасти помогло ему вспомнить, о чём шла речь. Так вот я и говорю, невидимая рука, непреодолимая сила. Господин Спундор обратился официальный картузов к собеседнику. Вы же с голландцами много работали. Господи, какие они тупые, нашёл в себе силы ухмыльнуться Питер. Но ваш же партнёр, как его? Господин Гейтенснаут. Он же не тупой. Кстати, где он сейчас? Мы хотели с ним пообщаться, да так и не нашли. Вы не знаете? Да откуда мне знать? Я с ним давно дела не имею. Может быть, укотил куда-нибудь. Да хотя бы на Кюрасао. Кюрасао. Красивое слово, посмыковал на языке Майк. Это страна такая? Да ты тоже тупой, подумал Питер. А вслух сказал: "Это остров в Карибском море, голландская колония". "Ну, что же. Спасибо вам за указание, но вернёмся к голландцам. Как оказалось, там не только тупые, но есть и честные люди". "Мне правильно показалось, что для вас тупые и честные это синонимы. Нет?" Питер не ответил. Майк продолжил: "Неважно, тупые они или честные. Да только прямо по горячим следам составили они один любопытный документ. Майк помахал листиком. Вот его копия, прямо здесь. Майк бросил лист на стол. Поясните, куда двигались эти средства? Контракты, накладные, коносаменты. Где они? Бухгалтерия получала только счета и никаких других документов. Об этом надо Деррика спросить, ответил Питер. Он в Голландии занимался. Хорошо, спросим. На Кюрасао говорите. Только я ни почём не поверю, что вам эти сделки незнакомы. 18 переводов на разные офшорные компании. Общая сумма 29 млн долларов. И ни одного отгрузочного документа. Не иначе вы эфир-зефир отгружали. Помните, у поэта: "Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит, гвадалквивир". Или воздух Ну, признайтесь, учите нас тупых, как дела вести. Картузов до того разгоречился, что, казалось, любое ответное слово вызовет взрыв. Догадался ли об этом питер, неизвестно, но природная изворотливость принудила его к молчанию. В этот момент на палубе опять появилась Лера. Питера как кипятком обдало, и без того красноватое лицо его стало совсем пунцовым. Состояние Питера не осталось незамеченным. «Эк, кого крутит? С чего бы это?» — подумал Картузов. А Лера просто вжала Питера в шезлон взглядом своих волшебных глаз. «Я могу убрать со стола?» — спросила она мелодичным голосом. «Скоро обед?» «Да, пожалуйста», — пробормотал Питер, не поднимая глаз. «Ладно, на этот момент достаточно», — сказал Картузов. «Отправляйтесь в свою каюту. Обед». Сразу после обеда он попросил Леру зайти в его каюту для разговора. Тебе не кажется, что старик этот на тебя запал, спросил он. Да он не такой уж старик, это его борода старит, ответила Лера. Ну да, кажется, я его смущаю. А ты попробуй подклеить его. Ну, не особенно навязываюсь. Аккуратно. Это может нам пригодиться. Не возражаешь? спросил Картузов, заранее зная ответ. До постели не доводить, деловито поинтересовалась Лера. А это на твое усмотрение. Насиловать мы никого не собираемся, подчеркнул Картузов. Разумеется, Питер не принимал участия в общем обеде, исходя из простой идеи, что знать ему ничего и никого было не надо, кроме своей предстоящей неласковой судьбы. Вместо обычного стюарда Десантника в маске обед ему в каюту занесла Лера. Дизайтник для страховки остался стоять, невидимый за дверью. Могу я вас спросить кое о чём? спросил Питер, справившись с нервами. Спрашивайте, односложно ответила Лера, расставляя пластиковую посуду с едой на столике. Чья это яхта? спросил Питер. Одного греческого магната, ответила Лера. Как его зовут? Этого я вам сказать не могу. Это стражайше запрещено. Меня с работы уволят, если я скажу, и извините. А где вы работаете? спросил Питер. Здесь и работаю. Я официант здесь работаю. Лера поглядела на Питера испуганно. Мне нельзя с гостями разговаривать. Если капитан узнает, он меня спишет на берег. Где я потом работу найду? Пожалуйста, мистер, больше со мной не говорите. Вот ваш обед. Приятного аппетита. С этими словами Лера покинула каюту. Виктор остался в смятении. Она даже словом мне не хочет сказать, сокрушался он. В голове его стали роиться планы, как он с Лерой построит будущее, как он украдёт её у какого-то немытого и позорного грека. Грека-то он вообще никогда не уважал. Как он осыплет её немыслимыми богатствами и благами, включая сюда дворец на озере Кома и виллу у всегда тёплого моря на Капферра. Как он нарядит её в роскошные платья в цвет любимого Lamborghini, какие камни он на неё наденет, а уж в камнях-то он познал толк. Чтобы получить всё это и многое другое, Лере надо было всего лишь ласково улыбнуться и мило пощебетать несколько слов своим пивучим, сладким и манящим голоском. Таковы были мечты посетившей Питера посреди неизвестного моря. В каюте без иллюминатора и с запертой снаружи дверью.